Глава десятая. Игорь. Я гоню машину вперед к больнице, сворачиваю на большую парковку, что примыкает к центральному входу в небольшой сквер. Чувствую себя гадко. Загоняю машину на свободное парковочное место, осматриваюсь по сторонам. «Где же ты, Лиза?» — спрашиваю мысленно вновь и вновь. Прорывается звонок от отца. «Игорь, ты где?» Подъехал к больнице, пап, уже на парковке. Жду тебя в холле у входа. Отлично. Лиза не появлялась? Нет. Вздыхаю, набираю номер Лизы, абонент вне зоны действия сети. По спине прокатывается холодок. Надо поднимать на ноги всех знакомых. Если она попадет в руки к ублюдку, я этого себе не прощу. В холле встречаюсь с отцом. У него в глазах плещется отчаяние. «Сынок, мама в реанимации. Он пытается держаться, но я подмечаю его излишнюю бледность. К ней не пускают. Я хватаюсь за голову. Как же так? Почему они с Лизой оказались в машине? Лиза вообще никуда сегодня не должна была ехать. Мне тоже нехорошо. У нас с матерью сложные отношения, но сейчас мне за нее страшно, а еще страшнее за Лизу». Оглядываюсь вокруг с надеждой на то, что Лиза где-то здесь. Может, она растерялась или потеряла телефон. Сидит где-нибудь поблизости и пытается собраться с мыслями. Я прохожу немного вперед, но кругом чужие лица. Здесь приемник, народа хоть отбавляй. Игорь, что нам делать? Отец кладет руку мне на плечо. Я не знаю, я убит. В доме всегда все держится на маме, ты же знаешь. Я фокусирую взгляд на папе. Ему нужна поддержка, но я сейчас весьма посредственный помощник. Я сам схожу с ума. Как Лиза могла сесть в машину с мамой? Зачем? Почему бы ей не проспать до обеда, а потом начать присылать мне сообщения? Отчего вместо этого в телефоне одно и то же, абонент вне зоны действия сети? «Пап, ты с врачами говорил?» Выдавливаю из себя с трудом. Они не дают прогнозов. Звони Бородкину, пусть держит руку на пульсе. Как только будет возможно, переведем маму в его медцентр. Он же всегда нам помогал. Главврач медцентра Калина Красная, Фёдор Ильич Бородкин, мой крестный. Они с отцом знакомы с детства. Дружим с семьями. Мама все сватала мне его дочь Юлю, но как-то не сложилось. А вот если беда нагрянет, то мы всегда на связи. «Игорь, ну ты что? Конечно, я ему первому позвонил. Он едет сюда, только в городе пробки Дождись его, пап. Мне надо Лизу найти. Она могла тоже пострадать в аварии. Почему ее нигде нет, не могу понять. Я снова всматриваюсь в лица людей, которые лавируют в приёмнике центральной городской больницы, но Лизы нет. Набираю ее номер. Абонент вне зоны действия сети. Твою мать!» сижу мысленно, закусывая кулак. К счастью, Бородкин приезжает через 10 минут. «Сейчас все выясню, ждите здесь». На ходу бросает он, пожимает нам с отцом руки и несется вперед к лифтам. «Деятельный мужик, в своей сфере ас». Мы переглядываемся, молчим. Я сверлю взглядом мобильник, но он, похоже, не собирается радовать меня новостями. Внезапно прорывается звонок от прокурора Сабирова, и, честно говоря, от того, что мне звонит Марат, становится по-настоящему страшно. Что, если сердце летит в пропасть, и я судорожно нажимаю на прием: «Привет, Марат. Что случилось?» Интересуюсь напряженно. «Игорь, добро. Как там мама?» «Плохо все, В реанимации. Чёрт». «Держись там, ладно?» «Я держусь. Лиза пропала. Она ехала с мамой в машине, а теперь не берет трубку». «Лиза у меня в кабинете, с ней почти все в порядке. Руку повредила сильно при аварии, но перелома вроде бы нет. Мы оказали ей первую помощь, сейчас чаем отпаиваем». По всему телу прокатывается волна облегчения. «У тебя?» «Я уже думал...» Если честно, Марат, я уже предположил самое ужасное. Не переживай, она цела. Телефон, правда, сел, не может принимать вызовы. Так что, как освободишься, приезжай, забери ее. Мы Лизу никуда не отпустим. Будет под нашим присмотром. Пожалуйста, передай ей трубку. Не веря в счастье, прошу я. Конечно, минутку. Я чувствую, как сильно колотится сердце. С ней все в порядке. Убеждаю себя алло игорь звенит голос лизы лиза родная ты в порядке скажи что с тобой все хорошо я в порядке твоя мама утром приехала без предупреждения я еще спала когда она прибыла я так растерялась что на зарядку в телефоне даже не посмотрела а он почти на нуле был зачем она вообще приехала вы разве договаривались она хотела чтобы мы сходили на шопинг чтобы я выбрала вещи для работы у твоего отца. И еще она сказала, что ты завтракаешь с Яновой, а я снова сплю, и что она займет мое место. Ты действительно с ней завтракал?» Я напряженно сглатываю. Откуда моей матери известно, с кем я завтракал? Тем более, что наша встреча с Ольгой Яновой была случайностью. Мы случайно столкнулись с Яновой. Ничего личного. Пытаюсь оправдываться, но выходит настолько нелепо, что я сам это чувствую. «Значит, твоя мать не солгала», — подводит итог Лиза. Ее голос звучит как приговор. «Лиза, это бред какой-то. У меня изжога была, я просто хотел поесть. Все, я сейчас за тобой приеду. Умоляю, никуда не уходи, это опасно». Обрываю звонок и поворачиваюсь к отцу. «Пап, разберитесь с Фёдором Ильичом без меня. Я знаю, где Элиза, я должен ее забрать». Отец смотрит на меня с осуждением, но спустя пару мгновений все же кивает. «Хорошо, поезжай за Лизой, сын. Надеюсь, она понимает, что наша вчерашняя договоренность о собеседовании теперь немного не к месту». «Пап, не до этого сейчас. Маму бы спасти». Отмахиваюсь угрюмо. «Элизу». Добавляю мысленно.